Глава 79. Посреди Тихого океана. Мы сели на самолеты и быстро выдвинулись, но у меня не было ощущения полёта. Каким был полет, по моему опыту?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 где эргономика и правила безопасности были выброшены мусорную казину, были очищены. Такова была жизнь, подобающая культурному человеку. Именно ради этого я и приложил столько усилий. Что ты будешь пить? Кола, пиво, вино, апельсиновый сок? А, также и свежее молоко, привезенное из чистого региона Дании. Я без колебаний сделал свой выбор. Кола. Я попробовал много высококачественного вина.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 Хватит бездушных комплиментов, это не лезть, будь увереннее в себе. Ты дразишь меня? Я видела, как ты вызывал голема, уничтожившего десятки валькирий без особого труда. И если бы он не смог сделать даже этого, то мне пришлось бы отправить его на свалку. Мне было плевать, что другие делали силой дружбы, любви. Но чтобы кто-то называл себя моим компаньоном или подчиненным, он должен был обладать достаточными навыками и способностями.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 Болезненными. Было слишком много того, чего я не знал. Это означало, что количество фильмов, драм, комиксов, романов и так далее, которые были выпущены во время моего похищения, значительно возросло. Эти вещи могли бы занять меня на некоторое время. Если так об этом думать, то все не так уж и плохо. Прежде чем я заметил, мы уже оказались посреди Тихого океана. Хм. До сих пор я покорно летел на этом самолете, поскольку он двигался по направлению к моей родной стране – Корее, но самолет начал немного отклоняться от курса.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 Так когда мы приле, чёрт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 2 даже не уклоняясь. Причина, по которой я вызвал Святую Икс, было преследование виновника атаки. Я не мог оставить его безнаказанным, не так ли? Я смешал силы божественности и темной энергии, чтобы вызвать вихрь. Святая Икс оставалась неподвижной со временем раскрытия крыльями, обнимая мое тело, в то время как я использовал этот искусственный ветер, чтобы контролировать направление и скорость нашего полета. Она должна была стать дельтапланом. Вдобавок ко всему этому, благодаря благословению ветра, была обеспечена стабильностью полета».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 Тот старый принц, который убежал тогда. Тот подлый герой, которого я встретил в пещере тренировок. Подожди-ка, почему ты назвал меня старым? Что за вопрос? Раса старый человек, уровень 999+, специализация принц. Навыки, сила воли Z, внедрение Z, владение мечом Макс. Темная энергия Макс, сопротивление ССС, состояние несчастный меч демона.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 Тогда второй раунд. Ха, я вижу, ты загордился от того, что выиграл однажды. В этот день военно-морские города Тихого океана столкнулись с беспрецедентным кризисом.